Четыре дня назад 1 июля Ринка получила на свой персональный почтовый адрес mail от некой Асуны Юки. Содержание письма глубоко тронуло Ринка, постоянно мотавшуюся между домом и работой как кочевник. Асуна писала про технологию Медикубойд, которую Ринка подарила японскому министерству здравоохранения, и про то, как таинственной организацией рат на ее основе была создана машина-монстр под названием «Транслятор души». Скорее всего, главной целью разработки – Этой машины, способной подсоединяться к человеческой душе, было создание первого в мире восходящего искусственного интеллекта. Юношу, который помогал в эксперименте, Кадзута Киригаю, похитили из больницы, когда он был без сознания, и увезли, по-видимому, на недавно спущенное на воду гигантское исследовательское судно «Океанская черепаха». А предполагаемый виновник всего этого – правительственный служащий, сохраняющий хорошие отношения с Кадзута еще с окончания ЧП с САО, с Эдзира Кикуока. Такие невероятные на первый взгляд вещи Ринка обнаружила в письме. «Профессор Кадзира, я нашла ваш личный электронный адрес в адресной книге на компьютере Кирита Куна. Только вы одна можете дать мне возможность оказаться рядом с Кирита Куном. Пожалуйста, поделитесь со мной своей силой». На этом письмо заканчивалось. Ринка была тронута до глубины души. Она чувствовала, что Юки Асуна говорит правду. Заодно становилось понятно, почему подполковник Сейдзира Кикуока вот уже год настойчиво приглашает ее участвовать в разработке интерфейса «Мозг. Машина нового поколения». Подняв голову от экрана монитора, Ринка глянула в окно своей квартиры на ночное небо Пасадены и припомнила лицо того мальчика Киригай, с которым она встречалась еще еще до отъезда из страны. Он тогда рассказал ей про незаконные исследования Набуюки Суга, а под конец нерешительно добавил, что говорил с Акихой Какаябой в том иллюзорно-реальном мире и что тот непонятно зачем передал ему ядро системы Кардинал. Обдумав все это, Ринка осознала, что тот мощный мозговой сканер, с помощью которого акихи Какаяба прервал свою жизнь и был прототипом медикубойда и транслятора души, значит все связано воедино, ничто не изменилось. Видимо, мне суждено было получить письмо этой Асуны Юки. Той же ночью Ринка приняла решение и ответила Асуне согласием. Это была рискованная игра, но, думаю, стоило лететь через весь Тихий океан ради одного того, чтобы увидеть потрясенную физиономию Сейдзира Кикуоке. Аринка улыбнулась. Может, она и подловила Кикуоку, который с самого того происшествия с САО работал в режиме полной секретности и всегда думал, что у него все под контролем. Однако расслабляться было еще рано. «Что ж, раз мы досюда добрались, полагаю, вам уже все понятно, не так ли, Кикуокосан?» Почему вы, офицер сил самообороны, сфабриковали из себя мелкого чиновника Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий, чтобы внедриться в VR-мир? Чем вы занимаетесь в этой громадной черепахе? И зачем вы похитили Киригаю Куна? Ринка выстреливала один вопрос за другим, а Кикуока лишь качал головой и вздыхал, улыбаясь своей непроницаемой улыбкой. «Сперва, позвольте мне прояснить одно недоразумение, которого изначально не должно было быть. Да, я действительно доставил Киригая Куна врат несколько насильственным путем, и мне очень жаль, что пришлось к этому прибегнуть, но все это было вызвано лишь желанием спасти его». «Что вы имеете в виду?» «Будь сейчас у Асаны Юки на поясе меч, она бы положила руку на рукоять, она сделала шаг вперед, от нее исходила едва ли неосязаемая холодная сила». На Кирита Куна напал преступник, сбежавший после происшествия с Дезганом, и он впал в кому. Мне это стало известно в тот же день. Из-за недостаточного снабжения кислородом его мозг получил серьезные повреждения. Я убежден, что такие повреждения не подвластны современной медицине. Лицо Асуны вдруг застыло. «Не подвластны?» Часть нервных клеток, формировавших сеть в мозгу, погибла. Даже в самой современной больнице ни один доктор не скажет, когда он придет в себя. Вполне возможен был исход, при котором он вообще бы никогда не проснулся. А, ну, но ну, не надо делать такое лицо, Асуна-кун. Я ведь сказал уже, в современной медицине. Лицо Кикуоки было на 200% серьезным, когда он продолжил. В целом мире только лишь РАД обладает технологией, которая может вылечить Кирита Куна. Это stl о которой ты уже знаешь, транслятор души. Погибшие нервные клетки уже не оживить, но можно ускорить регенерацию нейронной сети в целом, если оживить пульс свет с помощью stl. Это лишь вопрос времени. Из правого рукава Юкаты высунулась сильная рука и показала в потолок. В настоящее время Кирита-кун подключен к главному контуру СТЛ. Мы не можем делать такие тонкие операции в нашем отделении в Рапонге, поэтому необходимо было переправить его сюда. После успешного завершения лечения, когда он пришел бы в себя, мы бы все объяснили его семье и Асуни-кун и отправили бы его в Токио, как полагается». После этих слов Асуна пошатнулась, и Ринка поспешно протянула руки, чтобы её поддержать. Девушка, продемонстрировавшая невероятную решимость и интуицию, чтобы прорваться к своему любимому, вдруг обмякла, и крупная слезинка скатилась по её щеке. Однако Асуна решительно вытерла её и вновь выпрямилась. «Значит, с Киритакуном всё в порядке? Он всё ещё может прийти в себя?» а могу вас в этом уверить. Во всяком случае, обращаются здесь с ним не хуже, чем в любой крупной больнице». «Мы даже прикрепили к нему персональную медсестру». Пристальный взгляд Асуны несколько секунд пытался пробиться сквозь маску Кикуоки, прочесть его истинные намерения. Потом приугас, и девушка слегка кивнула. «Понятно. А пока что буду вам верить». При этих словах Кикуока облегченно вздохнул, и его плечи расслабились. Тогда Ринка шагнула вперед и спросила... Но почему кирегай кун так важен для разработки СТЛ? Зачем вам похищать обычного старшеклассника для участия в секретном проекте, который необходимо прятать посреди океана? Кикуока переглянулся с Хигой и пожал плечами, будто говоря, «Ну ладно, чтобы ответить на этот вопрос, объяснять придется многое». Ничего, мы не торопимся. Поскольку я объясню все, вам придется тоже помочь с разработкой, профессор Кальдзира. Я решу, когда все выслушаю. Офицер сил самообороны вновь драматично вздохнул. Вид у него был несколько раздраженный. Из рукава Юкаты он извлек маленькую трубочку. Асуна и Ринка подивились, что бы это могло быть. Оказалось, дешевые лимонные леденцы. Кикуока кинул две-три конфетки в рот, потом предложил женщинам. «Не желаете?» «Нет, спасибо». «Ну, ладно. Так, полагаю, с основами СТЛ вы обе знакомы, да?» Асуна кивнула. «Это машина, которая считывает человеческую душу, пульс свет и создает виртуальный мир, абсолютно идентичный реальному». «Ага, тогда в чем цель всего проекта?» «Создание восходящего э, высокоадаптивного искусственного интеллекта». Хига присвистнул и неверяще покачал головой. В его глазах за круглыми очками читалось восхищение. «Потрясающе! Киритакун не должен был до такой степени разобраться в том, что у нас происходит. Как вам удалось так глубоко всё раскопать?» Асуна смерила Хигу взглядом, будто оценивая его рост. Потом напряжённым голосом ответила. «Я услышала от Киритакуна термин «artificial label intelligence». Ну, «Ясненько». «Похоже, тебе не мешало бы проверить наших в на болтливость кикусан сан С ухмылкой произнес Хига. Кикуока нахмурился и отвел взгляд. «Я был готов к тому, что часть информации утечет, Кирита Куно. Я принимал во внимание этот риск, но его участие для нас жизненно важно. Ты-то должен понимать...» «Так, на чем мы остановились?» «А, высокоадаптивный искусственный интеллект, да?» Подполковник кикока подбросил карамельку и ловко поймал ее ртом, после чего продолжил менторским тоном. Восходящий ИИ полностью воспроизводит устройство человеческого сознания, и долгое время его считали плодом фантазии воздушным замком. А, хоть мы и говорим устройство сознания, мы понятия не имеем, что это за устройство и как оно формируется, но мы просто использовали данные, которые нам предоставила Кадзира-сенсей, И аппарат с высочайшей разрешающей способностью, транслятор души, который изобрёл Хига Кун. И, наконец-то, нам удалось успешно скопировать человеческую душу — квантовое поле, которое мы называем польсветом. А раз мы этого достигли, мы решили, что успех в создании восходящего ИИ тоже не за горами. Вы понимаете, почему? Если вы можете считать душу человека, остаётся её всего лишь клонировать, да? Да. произнесла Ринка, почувствовав при этом, как мурашки бегут по спине. Ну, конечно, при этом возникнет вопрос, в какой среде можно держать копию души? Да, есть такая проблема. Полевые транзисторы, которые раньше использовались в квантовых компьютерах, уже не годятся. Поэтому мы вложили приличную сумму денег в создание э, системы кристаллизации квантовых частиц, называемых обычно просто световым кубом. «Это всего лишь 5-сантиметровое устройство из празиодима, способное хранить сотни миллионов кубитов. Короче говоря, в итоге мы успешно клонировали человеческую душу». Ринка заставила себя сунуть руки в карманы джинсов, чтобы справиться с холодом, охватившим кончики пальцев. Стоящая рядом с ней Асуна как будто побледнела немного. «Так значит, исследование успешно завершено? Зачем тогда понадобилось приглашать нас?» Поинтересовалась она, изгнав дрожь страха из живота». Кикуока вновь переглянулся с Хигой, криво улыбнулся уголком рта и медленно кивнул. «Да, клонировать душу нам удалось, но мы сами не отдавали себе отчета, насколько мы были недальновидны. А между клоном души и настоящим искусственным интеллектом целая пропасть, и заключается она в неосознании. Хига-кун, покажи им!» а, «А может, не надо уже? Опять будет кошмар!» Замотал головой Хига, но потом вздохнул и принялся с явной неохотой возиться с консолью. Внезапно экран с изображением загадочной чужой страны погас. «Ладно, загружаю. Копия модуля HG001». Хига тюкнул по клавише «Ввод» и посреди экрана вспыхнуло световое фрактальное пятно. Середина пятна была почти белая, четко очерченная граница, красная и нерегулярно пульсирующая. «Копирование завершено?» Из динамика над экраном неожиданно раздался голос, от которого Ринка и Асуна вздрогнули Это был голос Хиги, но в нем ощущалась какая-то меланхолическая нотка Возможно, из-за металлического призвука Хига, сидя в кресле, взял с консоли микрофон и ответил голосу, так похожему на свой собственный Да, копирование искусственного пульт света завершено без проблем «Ясно, хорошо. Но что происходит? Я ничего не вижу. Не могу пошевелиться. Это что, сбой в СТЛ? Прошу прощения, а выпустите меня из машины?» «Нет, к сожалению, я не могу этого сделать». «Эй, эй, что за дела? Что ты такое несёшь? И, и вообще, кто ты? Я никогда раньше не слышал твой голос». Обливаясь потом, Хига несколько секунд сидел молча, потом медленно ответил «Я Хига. Такеру Хига». Красное сияние ярко вспыхнуло и тут же сжалось. Короткая пауза, и граница светового пятна снова стала расширяться, будто преодолевая сопротивление. «Ты, засранец! Ты что несешь? Это я, Хига! Давай, выпускай меня из СТЛ!» «Успокойся, держи себя в руках, это на тебя не похоже!» Лишь тут Ринка поняла, наконец, смысл разворачивающейся перед ней сцены. Хига разговаривал с клоном своей собственной души. «Подумай спокойно. Попробуй вспомнить. Твои воспоминания должны обрываться на том, что ты вошел в СТЛ, чтобы создать клон пульт света». «И что? Ну да, так и было. Во время сканирования я был без сознания». Но ты ведь помнишь, что ты сказал перед тем, как войти в Эстел, да? Ты сказал, что если, когда проснешься ты не будешь ощущать своё тело и вокруг будет темно, это будет значит что ты клон Токиро Хиги. Световое пятно снова сжалось, словно какое-то морское существо. После довольно долгого молчания наружу выбросилась пара вялых протуберанцев. Не может быть. Этого просто не может быть. Я не клон. Я настоящий Такиро Хига. Я я ведь помню всё, что со мной было. Я помню всё, начиная с детского сада, помню университет, помню, как попал на океанскую черепаху. «Все верно. Но ведь этого и следовало ожидать. Мы полностью клонировали пульт свет, включая воспоминания. Ты клон, ничем не отличающийся от Такеру Хиги, и поэтому у тебя должен быть превосходный интеллект. Успокойся и еще раз тщательно проанализируй ситуацию. Давай вместе потрудимся, чтобы достичь нашей общей цели». «Нашей, ты говоришь? Нашей?» В металлическом голосе клона звучали неподдельные эмоции. У Ринка затряслись руки. Никогда раньше она не сталкивалась с такими жестокими и гротескными экспериментами. «Нет, нет, я не верю. Я настоящий Хига. Что это за эксперимент? Ну все, хватит уже, выпускайте меня. Э, Кикусан, ты ты здесь? Кончаешь же играть в свои отвратные игры и выпусти меня отсюда!» При этих словах на лице Кикуоки появилось меланхоличное выражение – Он наклонился к микрофону и ответил «Я здесь, Хига-кун. Нет, мне следовало бы назвать тебя HG-001. К сожалению, действительность такова, что ты на самом деле клон. Перед сканированием ты получил много инструкций, говорил со мной, с техниками, и ты должен был быть морально готов к тому, чтобы пробудиться в виде клона. Ты входил в стелл допуская такую возможность». Но, но, никто, никто не говорил мне, что это будет вот так! Отчаянный вопль клона разнесся по комнате. Я. я это я. Если бы я был клоном, вы бы могли сделать так, чтобы я понял, что я клон. Но такое это чересчур. Нет, выпустите меня. Выпустите меня отсюда! Успокойся. Сохраняй спокойствие. Функция исправления ошибок в световом кубе работает не так хорошо, как в мозгу. Ты должен знать, насколько опасно терять контроль над собой в процессе мышления. Я в полном порядке. Я так и Рухига. Если думаешь, что нет, как насчет посостязаться с тем самозванцем? Кто назовет больше цифр числа пи? Эй, а... Ну давай, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 7, 4, 6, 2, 3, 6, 3, 6, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 7, 7, Красный свет разлетелся в стороны и исчез с экрана. Из динамика донеслось негромкое эхо. Потом настала тишина. Такиру Хига испустил протяжный вздох, вело нажал кнопку на клавиатуре и сообщил. Разрушение. 4 минуты 27 секунд.